Глава одиннадцатая. Темный. Ну что ж, теперь предстоит увидеть, на что способна эта местная магическая двойка. В бою они себя показали с довольно хорошей стороны. Видно, что у них не только теоретические знания, но и практика чуть ли не ежедневная. Вот только насколько они справятся с созданием заклинаний из нашего мира. «Пожалуй, для пробы сойдет и это место». — кивнул я на небольшую полянку, что располагалась неподалеку от дома. А, ведьмы. Все никак не могу смириться с мыслью, что таковые существуют. «И что нам нужно?» — насупился светлый, хмуро поглядывая на меня. «Честно говоря, у меня не было особой антипатии по отношению к нему. Он не более чем просто пешка, с которой я вынужден работать в текущих обстоятельствах». Так что его недовольство меня мало заботит, лишь бы не мешался и делал, что я скажу. Я покажу вам плетение и правильную дозировку влитой магии. Меньше не сработает, больше просто потратите впустую. Заклинание будет действовать на протяжении пяти дней. Оно сможет удерживать Арвисов, а также не даст никому попасть к ним за периметр». Я оглядел компанию. Ведьма внимательно слушала. Волки, склонив головы на бок, навострили уши. Хромовник тоже был внимателен, но крайне хмур. «Фат-Орудан!» — повторяли ведьма и хромовник, разводя руками в стороны. На небольшом участке поляны вспыхнули красным линии, очерчивающие территорию по периметру, И погасли. Заклинание сработало. И будь сейчас внутри этого круга Арвис, он бы не смог выбраться. Я несколько недооценил возможности местных магов. Схватили все на лету, глупых вопросов не задавали, да и не умничали лишний раз. Так что я был полностью удовлетворен проделанной работой. Осталось только дойти до сизых гор, так вроде бы они здесь их окрестили, да выставить барьер на месте обитания тварей. «На этом все, правильно?» — спросила светловолосая, подходя ближе. «Абсолютно верно», — кивнул я. «Вы отлично справились, но учтите, в горах нам придется оградить гораздо большую территорию. Силы нужно будет вливать пропорционально». «Это более чем логично. Не настолько уж мы и отсталые», — влез в разговор парень. «Он мне уже порядком надоел». Помню времена в детстве, когда еще не изобрели артефактов от кровососущих насекомых. Летали некоторые... комарами назывались. Вредные, приставучие и противно пищащие. Так и этот светлый напоминал мне именно такого комара. Но тратить на него свои нервы или грызться с ним я не намерен. Это ниже моего достоинства. «За время моего присутствия здесь разве я назвал вас отсталыми?» — хмыкнул я, потирая шрам на груди. — А давайте попросим нас подвести Ивара, — разряжая обстановку, вставила девушка. — Да, было бы очень неплохо, учитывая, что я пока не особо-то передвигаюсь. — Тогда нужно поспешить! — ведьма кивнула в сторону дороги, на которой виднелась повозка. — Подойдя ближе, мы договорились с добродушного вида мужичком, залезли в повозку и двинулись прямо по дороге. «Твои козы всю мою капусту сожрали!» — раздался крик со стороны стоящих на окраине домов. «Да ты уже из ума выжила, старая! Никому твоя капуста не сдалась! Мои козочки все на привязи стоят! Не знаю, кто там что у тебя сожрал! Иди, проверь загон с гусями своими, они-то поди и поели у тебя на огороде!» — вопила в ответ вторая бабуля. Яр с власты лишь улыбнулись — А я до сих пор старался заставить себя поверить в то, что оказался в этом мире. И очень, надеюсь, не надолго. Хотя на пару-то дней с местной ведьмочкой я бы задержался. Хорсон, все хорошо? Озадаченная и с тенью смущения в голосе спросила девушка, сидящая напротив. Видимо, не выдержала моего пристального взгляда. А, да-да, немного задумался». Я мысленно хмыкнул, будто она поняла, о чем я думал. «Далеко еще до горд ваших?» «Час езды еще отсюда примерно!» Это уже светлый снова влез в разговор. Ему в ответ я только кивнул. Создается впечатление, будто его смущает не то, что я темный, а то, что общаюсь с властой. Ревнует, что ли? «Так по ним и не скажешь, что пара. Работают вместе, да, слаженно, дружат, но не более того!» «Так в чем же дело? А если...» Власта, давно хочу поинтересоваться. Ты девушка незамужняя, верно?» «Да уж, как-то пока не вышло. Времени нет. Работа такая напряженная». Стала перечислять ведьма все причины отсутствия у нее отношений, а я тем временем поглядывал на Яра. Тот периодически краснел, шумно вдыхал воздух и смотрел на меня так, будто я всю его семью перебил». Но при всем при этом он старался себя сдерживать и не подавать виду. Но уж я-то могу разглядеть, в чем дело. Его негодование меня начинало изрядно веселить. В дороге особо развлечений не было, так что хоть это сойдет. «Я хочу, чтобы ты показала мне местные а, ну, достопримечательности или что тут у вас есть, когда разберемся с арвисами», — продолжил я, слегка прищурив глаза, внимательно смотря на реакцию девушки и храмовника. «Хорошо, Хорсен. Я знаю, чем тебя удивить. Не относись так пренебрежительно к нашему миру. Он по-своему прекрасен, и ты убедишься в этом». Девушка лучезарно улыбнулась так, что на щечках появились очаровательные ямочки. «И маги здесь не менее сильные!» Ворчливо, с угрозой в голосе, произнес Яр. «Ну вот, поездка уже стала значительно веселее, и, кажется, ведьмочка уже у меня на крючке». Так в относительно расслабляющей для меня, но напряженной для Яра обстановки, мы добрались до гор. Ивору, нашему извозчику, нужно было двигаться дальше, так что, спешившись, мы с ним распрощались и направились выше, где, судя по моим ощущениям, сейчас находились Арвисы. «А они не нападут на нас сейчас, когда мы не подготовлены?» После затяжного молчания спросила девушка. «Нет, не должны. Они засели и вряд ли бродят по округе». «Скорее всего, сейчас доедают своих собратьев, которым не повезло в схватке. Слишком близко подходить мы не будем. Примерно через полчаса можно будет остановиться и начать выстраивать барьер», — ответил я, оглядываясь по сторонам. Когда я здесь был впервые, особо не удалось осмотреть пейзаж. Сейчас же, пока мы шли, нужно было быть на чеку, но не было спешки и дикой усталости, как ранее. А местные виды, должен заметить, впечатляли». С высоты можно было разглядеть огромный лес, поля, то тут, то там разбросанные между этим всем деревеньки и небольшие города. Да, в этом всем определенно был какой-то колорит и единство с природой, то, о чем в нашем мире начали забывать. Останавливаемся здесь, скомандовал я, с закрытыми глазами прислушиваясь к своим ощущениям. Арвисы были неподалеку, но пока не могли нас учуять. Главное, чтобы этим тварям не взбрело отправиться на обход своей территории. Действовать нужно быстро. Я контролирую, вы выставляете барьер. Волки дежурят по периметру, чтобы никто нам не помешал. За работу! На удивление даже Яр не вставил никаких едких замечаний, а молча стал выполнять распоряжение. Волки, мотнув головами, тоже умчали охранять нас, а их хозяйка уже была наготове, так что без промедлений начала ритуал. Думаю, через пару часов мы уже будем дома, и я, наконец-то, смогу лечь отдохнуть. Шрам начинал саднить, и периодически темнело в глазах. Крепко же меня помотало. «Не судьба», — подумал я, — и выругался себе под нос, наблюдая за бегущим волком. Скорее всего, кто-то приближался к нам, и фамильяр бежал нас оповестить. «Один из арвесов двигается к нам», — встревоженно произнесла девушка. «Мы еще не выставили барьер полностью». Буркнул Яр, не останавливаясь от создания заклинания. «Не подставляемся. Нам нужно только оттолкнуть его за периметр. Власта, не останавливайся. Яр пока тоже не останавливайся, но будь наготове. Волки смогут стать Белогором?» Взялся я за командование группой, экстренно перебирая в голове все возможные варианты развития событий и ища на каждое благоприятный для нас исход. «Сейчас, да, но ненадолго», — отозвалась ведьма. «Хорошо» одного оттолкнем, как только он покажется на вид. Не успел я договорить, как увидел огромную тварь, несущуюся на всех парах к нам. Пусть перевоплощаются! Срочно!» Фамильяры ведьмы не заставили себя долго ждать, и тут же пред нами предстал огромный жуткий волчара Белогор. Вот он вполне мог противостоять Арвису. Я же тем временем достал из-под сумка на поясе небольшой металлический кругляш, По сути своей это артефакт. При соприкосновении с поверхностью он с гулким хлопком разлетался на множество металлических острых осколков, нанося довольно значимый урон. Пока чудище не подбежало к нам вплотную, есть шанс подранить его на расстоянии и так, чтобы не задело нас. «Всем стоять на месте! Белогор, будь наготове! Вряд ли это полностью его остановит, но точно ослабит!» Я замахнулся и швырнул артефакт в сторону Арвиса, который уже был от нас на расстоянии около тридцати метров. Хлопок! И тварь подлетела вверх, перевернувшись и взревев. Но, как я и предполагал, останавливаться он и не думал. «Почти готово!» — крикнула ведьма, которую от напряжения даже потряхивала. «Белогор, в атаку!» Я внимательно наблюдал за Арвисом и нашей командой, что спешно завершало создание «Барьера». Огромный волк с рычанием, от которого стыла кровь, рванул на перерез монстру из иного мира. Они сцепились, раздался сдвоенный вой. Укусы, удары когтистыми лапами. Они сплелись в смертельном танце, зрелище устрашающее. А еще устрашающим было то, что неподалеку за ними показался другой Арвис, который также молниеносно мчал на подмогу своему сородичу. «Белогор, оттолкни его за ближайший холм и возвращайся скорее!» — крикнул я, понимая, что с двумя мы сейчас не совладаем. Обернулся на ведьму со светлым. «Почти! Еще немного!» — заметив мой взгляд, хрипло бросил хромовник. Место сражения постепенно смещалось. Видимо, Белогор ясно понял команду и сейчас всеми силами старался оттиснуть тварь к барьеру. А тот, будто чувствуя неладное, хотя, скорее так и было, учитывая их интеллект, отчаянно сопротивлялся. Я был уверен в успехе, но очень жалел, что сам не могу более ничем помочь. В крови кипел адреналин, но выплюснуться ему было не суждено. Я ранен, и мой магический резерв пуст. Готово! Почти синхронно закричали Власта с яром поворачиваясь ко мне. Белогор, назад! К нам! Волк в последний раз мощно ударил лапой по морде Арвиса, оставляя глубочайшие раны от своих когтей, и отпрянул на несколько метров одним прыжком. Тварь рванулась было следом, но с отлетела назад, столкнувшись с невидимой стеной. — получилось! — облегченно выдохнул я, оглядывая нашу команду. Волки разъединились, видимо, уже не в силах находиться в боевой ипостаси, и брели к нам, пошатываясь. Только благодаря им мы стоим здесь живые и невредимые. Власта, хорошенько покорми их чем-нибудь вкусным, они наши герои, хоть и вредные. — Но мы тут тоже не бездельничали! — утирая пот со лба, возмутился Светлый. — Все хорошо сработали. — примиряюще улыбнулся я сил измываться над этим ворчуном не было. — Это точно их сдержит? — спросила ведьма, поглядывая на Арвисов, что хищно скались, ходили вдоль барьера. — Да моего восстановления протянет. — Пора выдвигаться обратно, слабость накатывает. Если, конечно, вы не хотите меня тащить до дома. — Может, и понесли бы, если бы ты ел поменьше и не весил, как лошадь? — криво усмехнулся Яр. — Идемте, идемте! — Девушка первая развернулась и пошла в ту сторону, откуда мы приехали. Справились. Теперь осталось восстановить силы, покончить с Арвисами в этом мире и познакомиться поближе с ведьмочкой, что меня приютила. До чего же ладная фигурка. Сейчас, идя позади них, я имел возможность ее разглядеть. Даже местные платья не могли ее скрыть.